с поощрительной улыбкой заметил Нассер-оддин. Я догадался, что повелитель демонстрирует мне свои познания в русском и сразу вспомнил Мартиросхана с его ложь-жир и большь-пиль. Шах оглядел меня с ног до головы, лицо его затуманилось, и он с некоторым разочарованием заметил, тыча себе куда-то под нос. «Ус-мал!» Поскольку усы самого Шаха маленькими назвать было никак нельзя,